Совсем другое произошло в четвертом акте. Смех по временам еще пролетал из конца залы в другой, но это был какой-то робкий смех, тотчас же и пропадавший, аплодисментов почти совсем не было. По окончании акта прежнее недоумение уже переродилось во всеобщее негодование, которое довершено было пятым актом. По окончании спектакля Гоголь явился к эн Прокоповичу в раздраженном состоянии духа. Хозяин вздумал поднесть ему экземпляр ревизора, только что вышедший из печати со словами «Полюбуйтесь на сынку». Гоголь швырнул экземпляр на пол, подошел к столу и, опираясь на него, проговорил задумчиво «Господи Боже! Но ну если бы один, два ругали, ну и Бог с ними, а то все, все!» Из чиновного и сановного мира многие считали, что правительство ошиблось, допустив постановку ревизора,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 С самого начала представления пьесы я уже сидел в театре скучный. О восторге и приеме публики я не заботился. Одного только судьи из всех бывших в театре я боялся, и этот судья я был сам. Еще раз повторяю, тоска, тоска, не знаю сам, от чего одолевает меня тоска. Я устал и душою, и телом. Шесть лет усиленных литературных занятий заметно отразились на самочувствии Гоголя, равно как и возмущение, вызванное ревизором в кругах столичной бюрократии, мнением которой Гоголь дорожил. Многое не нравилось Гоголю и в самой постановке, однако он преувеличивал, когда говорил и писал, будто все против него. По свидетельству многих современников, Вяземского, Панаева и других, комедия при последующих представлениях имела огромный успех. Молодежь приветствовала ее с восторгом. Комедию играли через день. Сам Гоголь признавал, что действие комедии большое и шумное, и билеты берут на расхват. И если он все же жаловался на тоску и на охлаждение к пьесе, то объяснение этому надо искать не только в отрицательном отношении к комедии пожилых и почтенных чиновников, а и в том, что в ней содержалась истина, направленная против крепостной Николаевской России. Щепкину Гоголь писал. Малейший призрак истины, и против тебя восстают и не один человек, а целые сословия. Воображаю, что же было бы, если б я взял что-нибудь из петербургской жизни, которая мне больше и лучше теперь знакома, нежели провинциальная». 1836 год, 29 апреля. Гоголь стремился обезвредить истину, изображенную им в ревизоре. «Еду за границу», — писал он Погодину. «Так размыкаю ту тоску», которую наносят мне ежедневно мои соотечественники. Частное принимать за общее, случай за правило, что сказано верно и живо, то уже кажется пасквилем. Выведя на сцену двух-трех плутов, Тысячи честных сердится, говорит, мы не плуты. Пора уже мне творить с большим размышлением. 1836 год, 10 мая. На редкость фальшивые слова. Гоголь не был политически и общественно просвещенным человеком. Он придерживался охранительных взглядов, искал ответы на мучительные вопросы не в будущем, а в прошлом, но в то же время не мог он искренне думать, что истина, изображенная в ревизоре, обнаруживает частные, а не общие, двух-трех плутов, а не целую систему плутовства. Гоголь, гениальный мастер-художник, превосходно знал, что частное только тогда является предметом высокого искусства, когда в этом частном находит свое выражение общее, иначе оно не поднимается над уровнем самого плоского быта. Лучше других своих современников Гоголь знал тайну творческого искусства, для которого два-три плута важны только в том случае, если они типичны, то есть если в них обобщены и индивидуализированы черты, собственные сонму плутов. Ревизор, прежде всего, свистящий бич над крепостной Русью. Так именно и поняли комедию «Лучшая молодежь того времени», сторонники Белинского, а также и опытные царские бюрократы. Так же и утвердился ревизор и в поколениях. Гоголь не мог этого не почувствовать, но он испугался революционного замысла своей комедии, и он начал стараться примирить непримиримое. Отсюда тоска. Любопытно, что с постановкой «Ревизора» В Гоголе усиливается религиозность. Он признавался Погодину. «Грустно, когда видишь, в каком еще жалком состоянии находится у нас писатель. Все против него. Он зажигатель, он бунтовщик. Прискорбна мне эта невежественная раздражительность, признак глубокого упорного невежества, разлитого на наши классы. Столица щекотливо оскорбляется тем, что выведены нравы шести чиновников провинциальных. Что же бы сказала столица, если бы выведены были, хотя слегка ее собственные нравы, невежество всеобщее? Сказать о плуте, что он плут, считается у них подрывом государственной машины. Еду разгулять свою тоску, глубоко обдумать все свои обязанности авторские, свои будущие творения, все оскорбления, все неприятности... «Посылались мне высоким провидением на мое воспитание, и ныне я чувствую, что неземная воля направляет путь мой». 1836 год, 15 мая. Гоголь совершенно прав, сетуя на жалкое состояние русского писателя и на всеобщее невежество. Но здесь обращает на себя внимание также и ссылка на высокое провидение. Мистика Гоголя зависела от его раздвоенности. Гоголь... Существователь-помещик ощущал свою творческую силу как постороннюю, внешнюю. Эта сила иногда казалась ему неспосланной Богом, иногда дьяволом. Подобные состояния часто переживаются людьми двойной психологии и двойного бытия. Когда раздвоенность под влиянием каких-нибудь обстоятельств обострялась в Гоголе, как это, например, случилось при постановке «Ревизора», усиливались и религиозно-мистические настроения. Вновь и вновь Гоголь пытался осмыслить и понять свое авторское призвание, причем художественные произведения, над которыми он недавно работал, с огромным творческим напряжением уже начинали казаться ему чужими. Гоголь решил уехать за границу. Надо было избавиться от мучительных противоречий или, по крайней мере, ослабить их. Не давали также покоя свиные рыла всех рангов и степеней. Будучи за рубежом, Гоголь признавался Погодину. На Руси есть такая изрядная коллекция гадких рож, что не втерпешь мне пришлось глядеть на них. Даже теперь плевать хочется, когда об них вспоминаю. Женева, 22 сентября. Жуковскому он писал, «Да хранит вас Бог от почечуев и от встреч с теми физиономиями, на которые нужно плевать». 1836 год. 12 ноября. Изрядная коллекция гадких рож мешала сосредоточиться над мертвыми душами, а помыслы Гоголя были отданы любимой поэме. Он был уверен, что издалека ему легче обозреть Россию и запечатлеть ее в своем произведении. Накануне отъезда Пушкин просидел у Гоголя почти всю ночь, читая его сочинения и подавая советы. Это было их последнее свидание. Почему, однако, царская бюрократия разрешила ревизор к постановке, несмотря на то, что в комедии всем доставалось? В этом нет ничего удивительного. Сквозник Дмухановские своим плутовством и лихаимством наносили огромный вред не только трудовому населению, но и господствующему классу. Их плутни порочили первенствующее сословие. Надо было допустить в известных пределах самокритику. Правда, эта самокритика – Била гораздо далее цели, но это тогда еще не было очевидно. Из критических откликов отметим блестящую статью князя Вяземского. Защищая Гоголя от упреков в неправдоподобности, Вяземский остроумно заметил. Он помнил, что у страха глаза велики. Утверждали, будто комедия безнравственная. Вяземский писал, не должно забывать, что есть литература взрослых людей и литература малолетних. Конечно, между людьми взрослыми бывают и такие, которые любят до старости быть под указкой учителя. Говорите им внятно «вот это делайте, а того не делайте», а за это скажут вам «пай, дитя», погладят по головке и дадут сахарцу. За другое «фи, дитя», выдерут за ухо и поставят в угол. Но как же требовать, чтобы каждый художник посвятил себя на должность школьного учителя или дядьки, на что вам, честные люди, в комедии, если они не входили в план комического писателя? Живописец представил вам сцену разбойников. Вам этого недовольно? Для нравственной симметрии вы требуете, чтобы на первом плане был изображен человек, который отдает полный кошелек свой нищему, иначе зрелище слишком прискорбное и тяжело действует на нервы ваши? Одним словом, барыня требует весь туалет. Да помилуйте, в жизни и в свете не два часа просидишь иногда, без благородного утешительного сочувствия. Кто из зрителей «Ревизора» пожелал бы быть Хлестаковым, земляникою или даже невинными Петрами Ивановичами Добчинским и Бобчинским? Верно никто, следовательно, в действии, произведенном комедией ее, нет ничего безнравственного. Современник, 1836 год, том 2. Белинский разобрал «Ревизора» значительно позже, в 1840 году, в статье, посвященной «Горю от ума». В основании «Ревизора», очень верно утверждал Белинский, «лежит та же идея, что и в ссоре Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем». В том и в другом произведении поэт выразил идею отрицания жизни, идею призрачности. Излагая далее с критическими замечаниями содержание комедии, И разбирая характеры действующих лиц, Белинский утверждал: многие почитают Хлестакова героем комедии, главным ее лицом. Это несправедливо. Хлестаков является в комедии не сам собою, а совершенно случайно, мимоходом, и притом не сам собою, а ревизором. Но кто его сделал ревизором? Страх Гродничева. Следовательно, он создание испуганного воображения городничего призрак, тень его совести поэтому он является во втором действии и исчезает в четвертом, и никому нет нужды знать, что с ним стало. Интерес зрителя сосредоточен на тех, страх которых сделал этот фантом, и комедия была бы не кончена, если бы окончилась четвертым актом. Герой комедии городничий, как представитель этого мира призраков. В «Ревизоре» нет сцен лучших, потому что нет худших, но все превосходны, как необходимые части, художественно образующие собой единое целое, округленное внутренним содержанием, а не внешней формой, и потому представляющие собой особенный и замкнутый в самом себе мир. 6 июня 1836 года Гоголь выехал за границу, поручив Щепкину и Оксакову постановку ревизора в Москве, где он прошел с превеликим успехом. Уезжая, Гоголь не приминул дать матери хозяйственные советы. Поговаривали о неурожайном годе. Гоголь предусмотрительно спрашивает, может быть, лучше заняться не курением водки, а сбережением запасов. За границей. Гоголь не сразу поселился в Риме. Сначала он побывал в Гамбурге, в Ахене, во Франкфурте-на-Майне, в Женеве, в Лозанне, Париже. В Риме Гоголь обосновался с марта 1837 года, отсюда на лето выезжал в Баден-Баден и посетил Испанию. Видел Гоголь немало, но впечатления его от Европы, за исключением Рима, тусклые. Так о Гамбурге он сообщил, продается много вещей, собранных со всей Европы, все дешево и прекрасно, вони на улицах меньше, чем в Петербурге. В Ахене лавок и магазинов страшное множество. Женева и Швейцария тоже не произвели на Гоголя большого впечатления, только Альпы поразили его до да старой готической церкви. Прокоповичу он жалуется. «Мне кажется, здесь нет ничего такого, что бы удивило вас. Может быть, если бы это путешествие мое предпринял я годами шестью ранее, может быть, я бы тогда более нашел для меня нового. Мои чувства тогда были живее». И мое описание, может быть, было бы тогда интереснее для вас. Но теперь только ледяные богатыри Альп да старые готические церкви меня поразили. Увы, мы приближаемся к тем летам, когда наши мысли и чувства поворачивают к старому, к прежнему, а не к будущему». Гоголь почувствовал старость в двадцать восемь лет. Он признавался – Изо всех воспоминаний моих остались только воспоминания о бесконечных обедах, которыми преследует меня обжорливая Европа. 1836 год, 27 сентября. Умственная жизнь Западной Европы тоже не привлекла его внимания. Вместо ознакомления с нею Гоголь принялся перечитывать Вальтер Скотта. Тут была и умственная лень, и неспособность приобщиться к общечеловеческой культуре. И Париж не понравился Гоголю. Жизнь политическая, жизнь вовсе противоположная смиренной художнической, не может понравиться. Таким счастливцам праздным, как мы с тобой. Здесь все политика. В каждом переулке и переулочке библиотека с журналами. О делах Испании больше всяких хлопочет, нежели о своих собственных. Только в одну жизнь театральную я иногда вступаю но и театральная жизнь далеко не всегда увлекала его. Билеты становятся такой роскошью, как в сказках. Сколько прежде французы глядели мало на дух века, столько теперь приглядываются на мелочи, само собою, что при этом ускользает много крупного. Прокоповичу, 1837 год, 25 января. Гоголь, как и многие его соотечественники, был маловосприимчив ко всему европейскому. По-прежнему оставался он погруженным в свой мир художника, в свои образы. Тщетно он старался иногда убежать от этого мира. Он был прикован к нему железной цепью. Он всюду его возил с собой. Но дело не в одном этом. Вчитываясь в зарубежную переписку Гоголя, приходишь к заключению, что отвращал его от Европы окрепнувший там капитализм, изобилие товаров и нищета духа. В письме Адоевскому, написанном несколько позже, Гоголь восклицал «Все рынок да рынок, презренный холод торговли до да ничтожества. Досели все жила надежда, что снедет Иисус, гневный и неумолимый и беспощадным бичом изгонит и очистит святой храм от торга и продажи». Рим, 1838 год, 15 марта. Гоголь смотрел в прошлое. Там видел он степи, поросшие ковылем, Тараса, Остапа и Андрия, дикое, свирепое, но вольное и крепкое товарищество казаков, подвиги, славу, общее достояние. Здесь был презренный холод торговли. Время чудес тоже миновало, и Иисус не сходил с бичом. Правда, гневных людей, готовых изгонять торгующих, уже и тогда было немало в Европе, но в них не было ничего похожего ни на Иисуса, ни на казацкое «лыцарство». Они ютились в подвалах, на окраинах, они работали в грохоте и свисте машин. В машине нет Бога. Они росли безбожниками. По всему своему образу жизни являлись чужаками Гоголю. Гоголь уважал бедность, но не бедность рабочих, не бедность производителей. Он уважал бедность праздную, веселую, беспечную. От поместья и крепостной усадьбы, от мансарды художника, привыкшего к покровительству сиятельных особ, Дорога в кварталы синеблузников была длинна и трудна. И советников товарищей тоже не было. По неволе приходилось искать утешение от свиных рыл среди ледяных богатырей Альп, в старинных готических церквях и в развалинах Вечного города. Дух Гоголя был тревожен и неуравновешен. Религиозно-мистические порывы не покидали писателя. В первом же письме Жуковскому он писал «Клянусь, я что-то сделаю, чего не делает обыкновенный человек». Львиную силу чувствую в душе своей и заметно слышу переход свой из детства, проведенного в школьных занятиях в юношеский возраст, и нынешнее мое удаление из Отечества, оно послано свыше, тем же великим провидением, неспославшим все на воспитание мое. Это великий перелом, великая эпоха моей жизни. 1836 год, 28-16 июля.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 Это будет первая моя порядочная вещь, вещь, которая вынесет мое имя. Священная дрожь пробирает меня заранее. Огромно велико мое творение, и не скоро конец его. Еще восстанут против меня новые сословия и много разных господ, но что ж мне делать? Уже судьба моя враждовать с моими земляками. Терпение. Какой-то незримый пишет передо мною могущественным жезлом. «Знаю, что мое имя после меня будет счастливее меня и потомки тех же земляков моих, может быть, с глазами влажными от слез произнесут примирение моей тени». Жуковскому, 1836 год, 12 ноября. Письмо, как и иное, написанное Гоголем, пророческое и относительно потомков, и относительно имени. Но и в этом письме, проникнутом торжественным духом, даже экстазом, Содержатся жалобы на ипохондрию и на геморроиды, а частые передвижения с места на место похожи на бегство от тоски, скуки и болезней. Гоголь стремится поселиться в Италии, но там холера, приходится ожидать. На хондру он жалуется Прокоповичу и другим близким знакомым. Ему сообщают, что его ревизор идет с большим успехом. Гоголь отвечает, «Мне страшно вспомнить обо всех моих мараниях». Они, вроде грозных обвинителей, являются глазам моим. Забвение, долгого забвения просит душа. И если бы появилась такая моль, которая бы съела внезапно все экземпляры ревизора, а с ними арабески, вечера и всю прочую чепуху, и обо мне в течение долгого времени... Ни печатно, ни изустно, не ни произносил никто ни слова, я бы благодарил судьбу. Одна только слава по смерти, для которой, увы, не сделал я... До сих пор ничего, знакома душе неподдельного поэта. А современная слава не стоит ни копейки, но ты должен узнать ее. Ты должен начать с нее непременно, вкусить горькие и сладкие плоды, пока мест безотчетные лирические чувства объемлют душу, и не потребовал тебя на суд твой внутренний грозный судья. Прокоповичу, 1837 год, 25 января. Гоголь испытывает чувство вины. Будто ревизором и другими своими произведениями он совершил дурной, безнравственный проступок. Он совершил его против значительных лиц, против миргородских, Иван Иванычей, довгачхунов, против своего класса и против николаевских порядков. Его буквы наливались красной мятежной кровью, ни молитвы, ни схимники не помогали. Наконец Гоголю удается поселиться в Риме. Здесь его настигает известие об убийстве Пушкина.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 Вот что меня только занимало и одушевляло мои силы. Тайный трепет, невкушаемого на земле удовольствия, обнимал мою душу. Боже, нынешний труд мой, мертвой души, внушенный им, его создание, я не в силах продолжать его, невыразимая тоска. Я был очень болен, теперь начинаю немного оправляться. 1837 год, 16 марта. То же самое приблизительно повторяет Гоголь и в письме к Погодину. «Он взял с меня клятву, чтобы я писал, и ни одна строка его не писалась без того, чтобы он не являлся в то время очам моим». Гоголя возмущает наше аристократство. «О, когда я вспоминаю наших судей, меценатов, ученых, умников, благородное наше аристократство, сердце мое содрогается при одной мысли». Он негодует на безмозглый класс. Ни одной строки не мог я посвятить чужому. Непреодолимую цепью прикован я к своему, и наш бедный неяркий мир наш, наши курные избы, обнаженные пространства предпочел я небесам лучшим, приветливое глядевшим на меня. И я ли после этого могу не любить своей отчизны? Но ехать, выносить надменную гордость безмозглого класса людей — Которые будут передо мною дуться и даже мне пакостить, нет слуга покорной. 1838 год, 30 марта. Отнюдь несмиренно-христианскими были общественные настроения Гоголя, вызванные смертью Пушкина. Гоголь понимал зловещее значение нашего аристократства в кончине поэта. Гневные слова, вырвавшиеся у него при получении мрачного известия, вновь и вновь подтверждают мысль, что Гоголь знал тогда цену николаевским порядкам и отнюдь не являлся прямодушным поборником безмозглого класса. Кончина Пушкина произвела на Гоголя удручающее впечатление. Вместе с тем литературной критикой верно отмечалось, что Гоголь, изображая отношения между собой и Пушкиным, допускал преувеличения. Несмотря на различия их художественного дара, а скорее именно благодаря этому различию, Гоголь необыкновенно высоко ценил Пушкина. Больше он любил и преклонялся перед ним. Пушкин со своей стороны относился к Гоголю дружественно, но едва ли они были так близки, как об этом можно заключить из гоголевских писем. Анинков в своих воспоминаниях заявил. Известно, что Гоголь взял у Пушкина мысль ревизора и мертвых душ, но менее известно, что Пушкин не совсем охотно уступил ему свое достояние. Однако же в кругу своих домашних Пушкин говорил, смеясь, с этим малоросом надо быть осторожнее, он обирает меня так, что и кричать нельзя. Кричать нельзя было, видимо, потому что Гоголь обирал Пушкина в соответствии с направлением и с характером своего творчества, и ревизоры «Мертвые души» по праву являлись чисто гоголевскими темами. Заимствование было внешнее, и в этом оправдание Гоголя, если он нуждается в каком-нибудь оправдании. Все же Пушкин, помогая дружески Гоголю, очевидно, держался с ним несколько настороженно. Может быть, он чувствовал практичность Гоголя, его умение извлекать для себя пользу из знакомств и связей. Верно одно. С Пушкиным у Гоголя были связаны самые отрадные моменты. Недаром Гоголю принадлежат лучшие высказывания о Пушкине. Гоголь видел в Пушкине выражение русского национального гения, ценил в нем мудрую и глубокую простоту, всеобъемлемость и отзывчивость, его привлекал дар Пушкина преодолевать в искусстве внешние и внутренние свои противоречия. От Пушкина на Гоголя нисходило нечто светлое, успокоительное, укрепляющее, здоровое. Не менее, а возможно и более, чем Гоголь, Пушкин знал, что кругом дерзостные хари, бесы. Но у Пушкина были свои Татьяны, была женская любовь, Преклонение перед живой жизнью, перед человеческой личностью, перед Русью, сказкой, перед няней. Он знал много страшных истин, о неизъяснимых наслаждениях, которые таят в себе гибель, знал и о том, что всюду страсти роковые и от судеб защиты нет. Но он знал также и цену вольности, был близок к декабристам, умел находить мудрое равновесие, был просвещеннейшим человеком своего века, хотя ему ни разу не удалось побывать за границей. Для Гоголя Пушкин был выходом, спасением. У него не было Татьяны, его одолевали чудища, он не знал декабристов, в нем было много от захолустного паныча, семинариста, уездного учителя. Окно в Европу для него было наглухо захлопнуто, несмотря на продолжительное там пребывание. И Гоголь всеми помыслами тянулся к Пушкину, искал его дружбы, поддержки, советов, и не обмолвкой являются слова Гоголя о Пушкине что это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через 200 лет. Пушкин олицетворял для Гоголя в себе гармонию. Смерть Пушкина была для него действительно очень тяжелой утратой. Он терял в нем гений равновесия, свой идеал человека в живом воплощении, чего ему так не доставало. После смерти Пушкина чудища еще грознее и плотнее обступили Гоголя. Усиливаются жалобы его на болезни, на тоску. Жизнь отравлена, все умерло на Руси. Россия – могила, болезни, денег нет. Надо дорожить каждой минутой, жить осталось недолго. Благотворно действовал только один Рим. Рим напомнил старинные родные усадьбы, дряхлые дома, позеленевшие от времени подсвечники, развалины, повитые плющом – Картины гениальных мастеров с морщинами старости уводили от злой русской и европейской современности. Влюбляешься в Рим очень медленно, понемногу и уж на всю жизнь. Никаких безделок и ничего того, что в Париже вкус голодный изобретает для забав. В магазинах только оссия и антики. А.С. Данилевскому, 1837 год, апрель. Гоголь вспоминает замечание Вяземского. Рим похож на прекрасный роман, в котором повсюду встречаешь новые красоты. Рим — настоящая родина. Я родился здесь. Россия, Петербург, снега, подлецы, департаменты, кафедра, театр. Это все мне снилось. Жуковскому. 1837 год. Апрель. Прельщало небо чистое, воздушно-серебряное, его атласное сверкание, солнечное тепло, когда всю зиму не приходилось топить в комнате. Прельщали кипарисы, ночами черный, как уголь. Верхушки куполовидных сосен, как бы плывущие в воздухе, арки, колизея, тишина соборов, переулков, площадей Гоголь упивался воздухом. Часто приходит неистовое желание превратиться в один нос, чтобы не было ничего больше. Ни глаз, ни рук, ни ног, кроме одного большущего носа, у которого бы ноздри в добрые ведра. М.П. Балабиной по-особому прелестно весна в Риме. В других местах весна действует на природу. Вы видите, оживает трава, дерево, ручей. Здесь же она действует на все. Оживает развалина, оживает плис на куртке Бербачена, оживает высеребренная солнцем стена простого дома, оживает лохмотье нищего. Жуковскому, 1839 год, февраль. Эти дела иногда, впрочем, портятся наездами русских. От них несет казармы. Кажется, только из осторожности Гоголь не прибавляет Николаевской казармы. Что сказать об итальянцах? Это первый народ в мире, который одарен до такой степени эстетическим чувством, невольным чувством понимать то, что понимается только пылкою природою, на которую холодный, расчетливый, меркантильный европейский ум не набросил свои узды. Балабины, 1838 год. Гоголь не забывает помянуть о Лацароне, об этих беспечных и ленивых бедняках. Целыми днями греются они на солнце и едят макароны длинны непомерной, их бедность весела и живописна. Еще в Париже Гоголь знакомится с А.О. Смирновой Рассет, фрейлиной красавицей, дружившей с Пушкиным и Жуковским. Жена богача-дипломата Смирнова отличалась острым проницательным умом и художественным вкусом. Знакомство с ней Гоголя закрепилось позже, в начале 40-х годов, когда Смирнова стала пожилой и сделалась религиозной. Бывал Гоголь также у княжны Репниной, у княгини Волконской, блиставшей одно время на петербургских балах и принявшей затем католичество. Гоголь искал высоких связей. Нетрудно догадаться, что влияли эти знакомства на него отрицательно. К следующему, 1838 году, Относится и начало продолжительной его дружбы с художником-живописцем Ивановым. Подобно Гоголю, Иванов был склонен к аскетизму, и точно так же, как мертвые души для Гоголя стали делом его жизни, так Иванов целиком отдался картине явления Христа народу». Докучали денежные неурядицы. Уже в апреле 1837 года Гоголю пришлось обратиться к Жуковскому с просьбой замолвить за него слово перед Николаем. Думал, думал, и ничего не мог придумать лучше, как прибегнуть к государю. Я написал письмо, которое прилагаю. Если вы найдете его написанным как следует, будьте моим представителем, вручайте. Если же оно написано не так, как следует, то он милостив, он извинит бедному своему подданному. Скажите, что я невежа, не знающий, как писать к его высокой особе. Если бы мне такой пансион, какой дается воспитанникам Академии художеств, живущим в Италии, или хоть такой, какой дается дичкам, находящимся здесь при нашей церкви, то я бы протянулся, тем более, что в Италии жить дешевле. Найдите случай и средства указать как-нибудь государю на мои повести, «Старосветские помещики» и «Тарас Бульба». Это те две счастливые повести, которые нравились совершенно всем вкусом и всем различным темпераментам. 1837 год, 18-6 апреля. Просьба производит самое тягостное впечатление. Гениальный писатель говорит о себе, как о невеже. Унижается перед человеком, от которого в истории остался один лишь казарменный смрад. Прокоповичу Гоголь поручает узнать у Плетнева, не получал ли он, что следовало от государыни за поднесение комедии. Николай раскошелился и пожаловал Гоголю пять тысяч рублей. Это давало возможность прожить года полтора. Нельзя сказать, чтобы царь поощрял таланты. Пожалование было нищенское. Гоголь, однако, отписал Жуковскому про Николая, что он, как некий бог, сыплет полную рукой благодеяние. благодеяния. Благодеяние не избавили писателя от мрачных состояний. Жалобы Гоголя на нездоровье не прекращаются. Правда, порой он чувствует себя сносно, но гораздо чаще его беспокоит болезнь желудка, печальные мысли. Прокопович он сообщает... Я боюсь ипохондрии, которая гонится за мной по пятам. Смерть Пушкина, кажется, как будто отняла от всего, на что погляжу, половину того, что могло бы меня развлекать. Желудок мой гадок до невозможной степени и отказывается решительно варить, хотя я ем теперь очень умеренно. Геморроидальные мои запоры по выезде из Рима, — Гоголь выезжал в Женеву, — начались опять и, поверишь ли, что если не схожу на двор, — то в продолжении всего дня чувствую, что на мозг мой как бы надвинулся какой-то колпак, который препятствует мне думать и туманит мысли. 1837 год, 19 сентября. Иногда Гоголю приходят совсем странные мысли. Он готов на чудачество. «Хочу сбрить волосы», — пишет он Данилевскому. «На этот раз не для того, чтобы росли волосы, но, собственно, для головы». Не поможет ли это испарением, а вместе с ними и вдохновению испаряться сильнее? Тупеет мое вдохновение, голова часто покрыта тяжелым облаком. Болезненное состояние как бы раздваивает мир. Жизнь моя была бы самая поэтическая в мире, если бы не вмешалась в нее горсть самой негодной прозы. Это проза «Мое гадкое здоровье». Прокоповичу, 1838 год, 15 апреля. Но дело очевидно не в одних физических недомоганиях. Серебряное небо Италии, живописные руины, солнечное тепло не могут все же заслонить российской действительности. Не забываются петербургские свинки, огромные, жирные, чавкающие. Гоголь пишет, что при мысли о Петербурге мороз проходит по коже, и она проникается страшной сыростью. Как уничтожить раздвоенность? Трудно. Трудно удержать середину. Трудно изгнать воображение и любимую прекрасную мечту, когда они существуют в голове нашей. Трудно вдруг и совершенно обратиться к настоящей прозе, но труднее всего согласить эти два разнородные предмета вместе — жить вдруг и в том, и в другом мире. Балабинный, 1838 год, 7 ноября. Смиренно, верно подданно и унижено. Благодарит гуголь царя за милости, который тот сыплет, как некий бог. Но художник знает также и то, что этот бог сыплет милости и совсем другого рода порядка. По-дружески он предупреждает Данилевского, проживающего тогда в Париже. «Я слышал, между прочим, что у вас в Париже завелись шпионы». Это, признаюсь, должно было ожидать, принявши в соображение это большое количество русских, влекущихся в Париж мимо запрещений. Будь осторожен, я уверен, что имена почти всех русских писаны в черной книге нашей тайной полиции. Я советую тебе перенести резиденцию из Мореля к другому ресторану. 1839 год, 14 апреля. Говоря словами Гоголя, но только в ином смысле, исполненный любви взор бодрствует надо мной. Отнюдь не был простачком-патриотом, Николай Васильевич. Болезненное и угнетенное состояние Гоголя отмечали и его знакомые. Но они находили в нем также мнительность, преувеличение. Золотарев, живший с Гоголем в Риме почти в течение двух лет, сообщает, хотя Гоголь и был весел и разговорчив, но уже и тогда отличался крайней религиозностью, часто посещал церкви. Иногда на него нападал род столбника совершенно неожиданного. Являлась застенчивость. При незнакомых Гоголь умолкал, прятался в себя. Жалуясь на болезни, он отличался, однако, необыкновенным аппетитом. Бывало, зайдем мы в какую-нибудь траторию пообедать, и Гоголь покушает плотно, обед уже кончен, вдруг входит новый посетитель и заказывает себе кушанье. Аппетит Гоголя вновь разгорается, и он, несмотря на то, что только что пообедал, заказывает себе или тоже кушанье, или что-нибудь другое. Сноска. Вересаев, В.В. «Гоголь в жизни», страница 183. Неумеренность в еде Гоголя отмечали и другие его знакомые. По рассказам Репниной, у него было большое пристрастие к десерту и к лакомствам. Она собственноручно приготовляла Николаю Васильевичу компот, который он называл главнокомандующим всех компотов. Обед для Гоголя являлся священнодействием, и, говоря о нем, Он употреблял выражение «храм», «жертвоприношение». В Гоголе было нечто петуховское. Неумеренность в пище, всем известная, не мешала жаловаться Гоголю на желудок. У него нет решительно никакого аппетита, он вынужден соблюдать голодную диету. Погодин, приехавший в марте 1839 года в Рим, рассказывает. Гоголь обычно уверял его и Шевырева, будто он до 6 часов вечера ничего не в состоянии есть. Общий знакомый их, Бруни, услышав об этом, расхохотался, заявив, что все это неправда. Гоголь ест за четверых, и на него даже ходят смотреть с целью возбудить аппетит. Для подтверждения своих слов Бруни повел приятелей в ресторан, где обычно обедал Гоголь. Приятели заняли удобные для наблюдения места в отдельной комнате. Явившись к обеду, Гоголь заказывает макарон, сыру, масло, уксусу, горчицы. Гоголь с сияющим лицом раскладывает перед собой все припасы. Груды перед ним возвышаются всякой зелени, куча склянок со светлыми жидкостями. Все в цветах, лаврах и миртах. Вот приносятся макароны в чашки, открывается крышка, пар повалил оттуда клубом. Гоголь бросает масло. Когда ватага наблюдателей с шумом окружила Гоголя и стала над ним смеяться, Гоголь сначала сконфузился, а потом заявил, что это он делает, чтобы искусственно возбудить аппетит. В заключение он пригласил приятелей с ним пообедать. Сноска. Вересаев. В.В. Гоголь в жизни. Страницы 198 и 199. Наряду со всем этим Гоголь продолжает заниматься семейными делами и хозяйством в Васильевке. Сестра Мария решила вновь выйти замуж. Гоголь спрашивает мать, велико ли состояние жениха. Если оно сестрено, то это небольшая вещь. Сестре надо быть крайне осмотрительной. Девушке 18 лет извинительно предпочитать наружность, но вдове 24 лет этим ограничиться нельзя. Ей приличествует величайшее благоразумие. Гоголь старается получить сведения о доходах украинских помещиков. Беспокоится, как по выходе из института сёстрам-пансионеркам Анне и Елизавете найти хорошую партию. По его мнению, мать Мария Ивановна не права, полагая, что дочерям лучше всего жить в Васильевке. В Васильевке ничего путного для девиц на выдании не найдёшь. Выезжать же с ними в Полтаву или в Миргород толку мало, да и дорого. Сестёр следует оставить в столице. Гоголь не скупится на душеспасительные наставления. Анна и Елизавета должны непременно читать каждый день деяния апостолов и припоминать прочитанные перед обедом, после обеда и когда захочется кому-нибудь перечить. Переписка Гоголя этих лет поражает частым употреблением грубых и непечатных выражений. Все это вполне в духе самого заурядного помещика-крепостника или николаевского чиновника средней руки. Иногда захолостный помещик, любитель поесть, причудливо сочетается с поэтом. Балабиной Гоголь пишет из Баден-Бадена. «Если бы я видел долины Шамуни, юнг-фрау, я уверен, что мои впечатления были бы другие». Душа бы почувствовала сладкий трепет и священный ужас. Глаза с наслаждением окунулись в страшно прекрасных пропастях. А пропас в Турине очень хороший сухарик к чаю. 1837 год, 16 июля. Николаевского благодеяния хватило ненадолго, и в августе 1838 года Гоголь просит у Погодина взаймы 2000 рублей. Аксаков рассказывал в своих воспоминаниях, что по Москве распространился слух, будто Гоголь бедствует, очень болен и за долги посажен в тюрьму. Погодин, Павлов, Боротынский, Великопольский и он Аксаков послали Гоголю 2000 рублей, скрыв имена». В декабре 1838 года в Рим приехал Жуковский, сопровождавший наследника, Александра II. Гоголь был чрезвычайно обрадован приездом поэта, показывал ему Рим, рисовал с ним виды. Жуковский уехал в начале следующего года, но прибыл погоден с Шевыревым. На одиночество Гоголь жаловаться не мог, тем более что друзья его держались с ним очень предупредительно. В одном отношении Гоголь тоже был предупредителен к своим друзьям, родным и знакомым. Он не ленился на подробные к ним письма, входил в обиход их жизни, давал советы, беспокоился, если долго не получал известий. Правда, круг друзей Гоголя был узок. Гоголь с трудом расширял свои знакомства, и всего чаще в направлении знатных и влиятельных лиц. Причем некоторые связи, очевидно, ставшие ему бесполезными, например, с историками, с Максимовичем, Он прекращал без очевидных поводов, но в целом Николай Васильевич внимательно относился к переписке. Переписка позволяла ему жить жизнью Родины. Хотя и в отраженном виде. Петербургские свиньи тоже тем сильнее побуждали искать содружество, чем неотвязнее преследовали его. Переписка отвлекала также и от тоски. Недаром Гоголь советует писать сестрам ему, когда им делается грустно или они рассердятся на кого-нибудь. Может быть, Гоголь принадлежал к натурам, которые легче входят в общение с другими из прекрасного далека. Если подвести итог чрезвычайно сложным и остро-противоречивым состоянием Гоголя, можно сказать, он переживал в этот период частые смены относительного здоровья и болезненных приступов. Повышенная впечатлительность и мнительность уступали место равнодушию, безжизненности, тупости, доходящим до столбняка. Болезненные приступы все учащались. Гоголь вел с ними упорную борьбу, продолжая напряженно работать над мертвыми душами. Русская литературная действительность тоже, видимо, не жаловала Гоголя. Он жаловался Погодину. Литературные разные пакости, и особливо теперь, когда нет тех, на коих почиет надежда, в состоянии навести большую грусть. «Ничего не могу сказать тебе в утешении». Битву, как ты сам знаешь, нельзя вести тому, кто благородно вооружен одной только шпагой защитницей чести, против тех, которые вооружены дубинами и дрекольями. Поле должно остаться в руках буянов. Но мы можем, как первые христиане в катакомбах и затворах, совершать наши творения. Поверь, они будут чище, прекраснее, выше. 1838 год, 1 декабря. Действительно, Пушкина замучили, убили, Лермонтова отправили в ссылку. Гоголь был вынужден бежать за границу. Пелинского окружала черная свора царских приспешников, булгариных и гречий. Цензура и третье отделение держали искусство под арестом. Народ безмолвствовал. В 1839 году Гоголь пережил смерть близкого к нему юноши графа Вельегорского, сына богатого вельможи. Велигорский умер в Риме 23 лет на руках поэта. Отец его хлопотал перед царем о разрешении ревизора, а впоследствии и о разрешении мертвых душ. Незадолго до смерти друга Гоголь писал Погодину. «Иосиф, кажется, умирает решительно. Бедный, кроткий, благородный Иосиф. Не житье на Руси людям прекрасным, одни только свиньи там живучи». 1839 год, 5 мая. И Балабиной, клянусь, непостижимо странна судьба всего хорошего у нас в России. Едва только оно успеет показаться, тотчас же смерть, безжалостная и неумолимая смерть. Я ни во что теперь не верю, и если встречаю что прекрасное, то жмурю глаза и стараюсь не глядеть на него, от него мне несет запахом могилы. 1839 год, 30 мая. Смерти Вильегорского посвящены ночи на вилле. В этих кратких отрывках много необычайного. Они были сладкие и томительные эти бессонные ночи. Что же сладкого в том, чтобы видеть и переживать мучительную смерть дорогого юноши? Обращаясь к неведомому другу, Гоголь вызывает. Ты поймешь, как гадко вся груда сокровищ и почестей — это звенящая приманка деревянных кукол, названных людьми. О, как бы тогда весело, с какой б злостью растоптал и подавил все, что сыплется от могучего скипетра полночного царя, если б только знал, что за это куплю усмешку, знаменующую тихое облегчение на лице его. Кажется, из всего написанного художником и дошедшего до нас, это единственное и очень выразительное место, где Гоголь проговорился, как он действительно думал о благодеяниях полночного царя, за которые он униженно его благодарил в открытых заявлениях с какой б злостью растоптал и подавил все. Много этой злости было у неудачного помещика, преподавателя, чиновника, у писателя, зажатого в цензурные тиски по адресу высоких и высочайших лиц, не исключая и полночного царя. Обращает в этих словах также внимание, что Гоголь «даже у постели умирающего друга не забыл вспомнить о гадости сокровищ и почестей». Он поясняет далее, почему ночи на вилле были сладкие и томительные. Как странно нова была тогда моя жизнь, и как вместе с тем я читал в ней повторение чего-то отдаленного, когда-то давно бывшего. Ко мне возвратился летучий, свежий отрывок моего юношеского времени, когда молодая душа ищет дружбы и братства решительно юношеской. «Я глядел на тебя, милый мой молодой цвет», Затем ли пахнуло на меня вдруг это свежее дновение молодости, чтобы потом вдруг и разом я погрузился еще в большую и мертвящую остылость чувств, чтобы я стал вдруг старее целым десятком, чтобы отчаяннее и безнадежнее я увидел исчезающую мою жизнь, так угаснувший еще посылает на воздух последнее пламя, озарившее трепетно-мрачные стены, чтобы потом скрыться навеки. Тот же самый мотив повторяется в письмах к Данилевскому и Погодину. «Сладкие и грустные мои минуты нынешние. Я недавно еще чувствовал грусть живую, грусть прекрасных лет юношества». Незадолго перед этим Гоголь жаловался на ослабевающие, древенеющие сны, странные и темные признания. Вспоминать свою юношескую свежесть около хладеющего тела молодого друга, или это по закону контраста – странный тон, странная нежность. Когда Гоголь сообщил матери о смерти сына, Вильегорская накрыла лицо шалью, села на пол и неподвижно просидела двое суток. Продолжая работать над мертвыми душами, Гоголь отвлекается и для других, более мелких творческих занятий. Делает наброски Рима, обрабатывает и придает цензурный вид лоскуткам истребленной комедии Владимир Третьей степени. Позднее он упоминает о драме из украинской жизни «Выбритый уз». К неоконченному отрывку «Рим» Гоголь неоднократно возвращался. И хотя он напечатан был только в 1842 году, на нем следует остановиться теперь же. В Риме подведены итоги заграничным впечатлением и наблюдением писателя в годы 1836-1839 молодой князь, главное действующее лицо, очерчен безобычной для Гоголя резкости и скульптурности. Внешний изображена и альбанка, красавица-анунциата. Сила отрывка не в них, а в зарисовках парижской и римской жизни. Они даны глазами князя, но на них почил отпечаток самого Гоголя, что делается бесспорным, если слечить отрывок с письмами художника. Старый князь отправляет из Рима своего сына учиться в Париж. Молодой князь посещает великолепные кафе, рестораны, театры, знакомится с политической и общественной жизнью Парижа. Он вспоминает невинные политические известия и анекдоты в чехоточных итальянских журналах. Тут, напротив, везде было кипевшее перо. Вопросы на вопросы, возражения на возражения, казалось, всякий из всех сил топорщился, тот грозил близкой переменой и предвещал разрушение государству. Всякое чуть заметное движение и действие камер, парламента и министерства разрасталось в движение огромного размаха между упорными партиями и почти отчаянным криком слышалось в журналах. Даже страх чувствовал итальянец, читая их, и думая, что завтра же вспыхнет революция. В один миг он переселился весь на улицу и сделался подобно всем зевакам во всех отношениях. Сначала князя привлекало обилие вещей, книг, лавок, новостей, но потом он во всем этом разочаровался. Он видел, как вся эта многосторонность и деятельность его жизни исчезли без выводов и плодоносных душевных осадков. В движении вечного его... Парижа кипения и деятельности, виделась теперь ему странная недеятельность, страшное царство слов вместо дел.